Массаж грудной клетки. На грудной клетке спереди обрабатывают грудино-реберные сочленения и поверхность грудины. Производят, первое, короткие движения по грудино-реберным сочленениям до еремной вырезки. Движения делают в направлении грудины. Второе, обхватывающие движения по тому же месту. Третье. короткие движения по грудинино реберным сочленением с другой стороны четвертое длинное обхватывающие движение по тому же месту пятое короткие движения по поверхности грудины рука движется от нечевидного отростка до еремной впадины а пальцы делают движение сверху вниз Шестое, заключительное движение, длинное, можно делать обеими руками, одновременно по грудинно-реберным сочленениям до яремной вырезки, можно продлить это движение до акромиальных концов ключицы, проводя пальцами под ключицами. Точка Моренгейма находится в подключичной области у акромиального конца ключицы обрабатывается короткими движениями вверх третьим пальцем два три пасса